Глава 26. Появление принцессы Лизаветы вызвало нехилый такой переполох в стенах лицея. Гораздо больше, чем предполагал я или местное руководство. Утром, когда ее кортеж прибыл к главным воротам, по эту сторону забора уже собралась небольшая толпа. И подобное вызвало небольшую заминку. Охрана, что прибыла вместе с принцессой, видимо, не хотела пускать Лизавету к толпе. Поглазеть на принцессу пришли не только лицеисты, но и большая часть педагогического состава. Я среди зрителей даже заметил старшину и парочку магов. Любопытно. Спустя минут пятнадцать принцесса наконец появилась. Ее встречал лично декан Помников, и это одна из причин, почему юную девушку не облепила толпа, но ей постоянно что-то кричали, спрашивали, пытались привлечь к себе внимание. «Что за балаган?» – покачала головой сестра. «Мы наблюдали за этим чуть со стороны, с небольшого холма». «Да, по-другому не назовешь», – согласился я. И самое нелепое, что среди этой толпы была и Таня. Как будто она на принцессу еще не насмотрится, мы ведь в одном отряде. Думаю, это временно, но на всякий случай присматривай за ней. Да, я для этого в лице и поступил, буркнул я, рассматривая принцессу. Декан довольно быстро всех разогнал, и теперь он, Лизавета, Рогатая и еще парочка людей из администрации неторопливо шли по дорожке к главному корпусу, что-то обсуждая. Принцесса что-то коротко отвечала и кивала, а вот ее телохранитель слегка воровато оглядывалась по сторонам, словно выискивая потенциальные угрозы. «Меня она тоже приметила, после чего шепнула что-то на ухо принцессе, а через секунду та повернула голову и посмотрела прямо на меня. Между нами было сотни две метров, но могу поклясться, что даже на таком расстоянии мы встретились взглядами». Я поднял руку и немного небрежно помахал ей она собиралась помахать в ответ но затем словно одернула себя и уставилась прямо сделав вид что обозналась и меня не знает вот же зазнайка усмехнулся я в смысле не поняла даша я чего то не знаю да так потом тебе как нибудь расскажу отмахнулся я не став рассказывать о своих недавних приключениях официально меня там даже не было Как только принцесса со своим эскортом скрылась в главном здании лицея, мы разошлись по своим делам. Несмотря на то, что я надавил на Валентину Сергеевну, пока особых подвижек в деле Даши не наблюдалось. Для ее же блага лучше с этим не тянуть. И сегодня я решил не прогуливать обычную тренировку. Хотелось посмотреть, что будет во время разминки и полосы препятствий. Осмелятся ли окунуть в грязь лицом даму голубых кровей или перекроят программу для нас всех до неузнаваемости? Уже много раз говорилось, что на территории лицея все равны. Титулы и именитость оставались там, за воротами, но сложно относиться без поблажек к той, чей отец – самый могущественный человек в стране. Тот, кто может отправить тебя на плаху так же легко, как щелкнуть пальцами». Придя на полигон, я обнаружил крайне любопытную картину. Таня и Лера о чем-то мило разговаривали с принцессой, а парни тем временем кучковались в сторонке, перешептываясь. И пока непонятно, то ли они стеснялись произвести впечатление на принцессу, то ли их пугала девица Хагга, что бросала на них испепеляющие взгляды. Затем она заметила меня и теперь сверлила взглядом уже мою скромную персону а учитывая, какие у нее глаза под этими огненными водоворотами, ощущалось не очень комфортно. «О, Дим, Дим! Принцесса, наконец, прибыла!» – затараторил Миша при моем появлении. «Ты представляешь, сама Лизавета!» «Ага!» – буркнул я. «Наверное, стоило радоваться, что у меня в голове была только сцена, где я блюю кровью ей прямо в лицо, после чего меня избивают прикладами. Мда. То еще первое впечатление. Принцесса тоже заметила мое появление и на миг сбилась, говоря что-то другим девушкам, но тут же исправилась и продолжила делать вид, что ничего не произошло. Зато Таня повернулась при этом, словно проследив за ее взглядом, и заметила меня. Нахмурилась, задумалась, но затем вернула внимание к принцессе. «Я не стал подходить или как-то специально обращать на себя внимание королевской особы. Если она решила делать вид, что мы незнакомы, то пусть делает и дальше. Мне-то что? Но я с ней еще поговорю с глазу на глаз. Но это потом, когда все немного поуляжется». Наконец появился старшина. «В одну шеренгу стройсь!» «Тут же мы стали занимать свои места перед ним, а вот у принцессы и ее телохранителя возникли некоторые проблемы». «Лизавета, вас тут персонально ждать никто не собирается», – рыкнул он, заставив девушку изумленно заморгать ресницами. «Возможно, с ней так грубо никто никогда не говорил прежде». «Но тут она сама виновата. Когда все уже были готовы, она только думала, куда встать». Встала она, к слову, недалеко, рядом с Таней, которая, в свою очередь, предпочитала быть поближе ко мне. На самом деле, этот строй крайне хорошо показывал отношения и расстановку сил в отряде. У нас фактически было два центра, я и Тимофей, названный лидер отряда. Его близкие друзья стояли рядом с ним, мои – рядом со мной. Это также можно было проследить и в столовой, так как Тимофей чаще всего садился напротив меня. «Прошу прощения», – слегка растерянно отозвалась принцесса, а ее телохранитель наградила старшину ненавидящим взглядом. Мужчина сделал вид, что этого не видит. «Как вы, наверное, заметили, сегодня у нас долгожданное пополнение. Принцесса Лизавета собственной персоной и ее телохранитель Эоламун». Обратился он ко всем. Винтим, я скажу следующее. Здесь все равны». Титул и родословные не имеют здесь значения. В первую очередь, тут вы солдаты. Тут вы должны подчиняться приказам. Если вас что-то не устраивает, собирайте вещи и проваливайте. Чувствуете, что не тянете? Собирайте вещи и проваливайте, или вас вышвырнут. Не ждите поблажек и особого отношения. Это ясно? Ясно. Ответила принцесса, а Эола бросила на мужчину высокомерный взгляд. Это было немного забавно. Раньше мне казалось, что именно принцесса будет смотреть на всех вокруг сверху вниз, но, похоже, эту роль получила телохранитель. Замечательно. А теперь пробежка один километр. Вперед. Один? Да. Похоже, что программу и впрямь решили смягчить. Чаще всего мы пять бегаем перед полосой. В целом пробежка прошла довольно неплохо. Километр для нашего отряда был довольно простой дистанцией, но вот принцесса все-таки немного запыхалась, и вся раскрасневшаяся пыталась восстановить дыхание. А вот Иола, кажется, даже дыхание не сбила. Тяжко будет завете тут, ой, тяжко. Не успела наша принцесса восстановить дыхание, как старшина послал нас прямиком на полосу препятствий. И тут меня ждал еще один призабавный сюрприз. Она была упрощенной. Все активные части были убраны, как и сложные элементы. «Вот даже не знаю, радоваться или злиться», хмыкнула Таня, уперев руки в боки. «Говорят, никаких поблажек, а сами полосу обновили. Нам, конечно, проще от этого, но...» «Ну вот и получаю удовольствие. К тому же это временно. Думаю, они просто хотят подготовить ее». «Сразу пускать на ту, которую мы проходим последние дни, сущая глупость. Она и первый элемент не пройдет». «Да, ты прав». Впрочем, Лизавете и этой полосы хватило за глаза. Она кое-как медленно смогла дойти до середины, после чего рухнула в грязь. Зрелище было еще то. Похоже, ее раньше никто лицом в грязь не макал. «Сама виновата». Сидела бы в императорской резиденции и готовилась бы к свадьбе, а не в солдата играла. И тем не менее, сила духа у девушки все-таки присутствовала, потому что после падения она поднималась и снова пыталась пройти полосу, с каждым разом продвигаясь все дальше. Эола, у которой с полосой вообще никаких проблем не возникло, пыталась помочь, но старшина ее отругал. «Ну а ты, старцев, пришел на принцессу поглазеть!» — хмыкнул старшина, встав рядом со мной. «Немного. Интересно, как она отреагирует на купание в грязи», — улыбнулся я. «А вы, я смотрю, таки уступили. Простая полоса. Даже Миша без труда ее преодолел». «Приказ начальства. Сильно не давить с первых дней», — поморщился старшина. «Но это временно. К концу недели вернется обычная полоса, а еще через неделю та, что была вчера». «А еще через неделю мы ее усложним. К принцессе будут относиться помягче только первые дни, а дальше все вернется на круги своя». «И все же вы прогибаетесь», — хмыкнул я, разглядывая принцессу. «Да, она определенно была красоткой. Да и ее охранница, несмотря на экзотическую внешность, тоже весьма горяча. Сложно не прогибаться, когда одного слова ее отца достаточно, чтобы нас всех вздернули. Без особой радости напомнил старшина. «Это не кто-нибудь из родов, которые без сомнения давят, но их можно игнорировать, а император, да будет править он вечно. Его при всем желании не проигнорируешь. И не поспоришь». На рукопашном бое принцесса проявила себя также не с лучшей стороны, показывая полное неумение двигаться. В ней грации было столько же, сколько в подвешенном мешке с песком. И все же она старалась. Но вот на стрельбе она нас удивила, поразив мишень десять раз. «Что?» – удивилась она, непонимающе взглянув на окружающих, заинтересовавшихся ее результатом. «Мой старший брат очень любит охоту, и я не раз на ней была. Я неплохо стреляю и держусь верхом, если вас интересует». Даже Эола, которая вроде бы была хорошо обучена, попала в мишень только восемь раз, проиграв своей подзащитной. Сложно было сказать, задела ли ее это. Уж слишком непроницаемым было лицо девушки, но на винтовку в своих руках она поглядывала странно. Дальше должен был идти поход в душ, но тут парней ждал маленький облом. Похоже, что принцессе выделили не обычную комнату, а специальную, где были все удобства, так что поглазеть на голую принцессу у парней не выйдет. «Как же хорошо!» — довольно промурлыкала Лизавета, выходя из душа и останавливаясь перед крупным зеркалом. Взяв полотенце, девушка начала вытирать волосы, старательно пытаясь не обращать внимания на шрам на своей груди, больше напоминавший тонкую полоску льда. Точно такой же был и с другой стороны на спине. Вечное напоминание о том дне, когда она чуть не умерла. Вернее, она умерла в тот день, но отец вернул ее к жизни. Воспоминания вновь всплыли в памяти, но она силой воли попыталась прогнать их прочь. В такие моменты ее пальцы сами собой касались шрама, ощущая исходящий голод. «Вам же сказали его не трогать», – вздохнула Эола, сбрасывая грязную одежду позади Лизаветы и заходя в душ. Принцесса тут же одернула руку и пристыженно потупила взгляд. «Я не специально». Буркнула Лизавета и, накинув халат, вышла в основную комнату, крупную и просторную, с большими окнами и двумя кроватями, стоящими неподалеку друг от друга. Подойдя к ней, принцесса просто плюхнулась на нее, раскинув руки в стороны и довольно заурчала, чувствуя, как расслабляются ноющие мышцы. День оказался тяжелым, гораздо тяжелее, чем она думала. И вместе с тем она справилась, выдержала это нелегкое испытание, хоть для этого и пришлось немного запачкаться. Эола вышла из душа спустя несколько минут, но, в отличие от принцессы, не стала просто валяться, а занялась стиркой их грязного белья. «Ты могла бы оставить это на прислугу? Нет. Если я могу что-то сделать сама, то сделаю это». «Это не императорский дворец, и я не стану доверять незнакомым людям вашу одежду». Лизавета на это лишь устало покачала головой. Эола была эолой до мозга костей, порой до ужаса невыносимой. «Ну а как тебе наша группа?» «Слабые», — равнодушно заметила девушка. «Легкая полоса препятствий, но они ее преодолели крайне медленно». «Но ну да, ты была первой», – улыбнулась Лизавета, вспоминая, с какой легкостью и грацией девушка преодолевала препятствия. Вторым был Дмитрий Старцев. Эола опередила его буквально на самую малость. Лизавета знала, что встретиться здесь с этим юношей, учитывая, что на нем была форма лицея, но не думала, что он будет в одной с ней группе. «Ты думаешь о нем?» – вздохнула Эола, читая подругу как открытую книгу. «И вовсе нет». «О нем», – кивнула она. «Ты на него украдкой все время глядела». Лизавета смутилась и недовольно поджала губы. «И что такого, что я интересуюсь молоденькими мальчиками? Я девушка в самом рассвете сил, да и... Я вроде как должна была выйти замуж за Старцева, если бы помолвку не отменили. Я ему не доверяю, Лиза. Он опасен, уж можешь мне поверить. Он меня спас». «Он убил Джина голыми руками, без оружия, а его отец «И из-за его отца у тебя этот шрам». При упоминании шрама пальцы принцессы невольно вновь потянулись к нему. «Я не знаю, кто или что он такое, а тому, что я не знаю, не могу доверять». «И тем не менее ты его не сдала», — напомнила Лизавета. «Это был приказ», — в свою очередь напомнила девушка Хагга. «Но он спас нам жизнь, этого не отнять». «Господин Рубцов просто сделал вид, что мы никого не видели. Вы согласились, и я тоже. Но это не отменяет того факта, что мы понятия не имеем, кто он такой. Ваш интерес к нему понятен, но прошу не забывать, кто есть вы и что у вас есть жених. Я видела его всего пару раз. И тем не менее вы собираетесь выйти за него замуж? Это под вопросом». Элизавета старалась не думать о замужестве. Она всю свою жизнь считала, что готова выполнить свой династический долг, но чем ближе был день свадьбы, тем тревожнее ей становилось. Некоторые из ее сестер уже вышли замуж, одна из них родила дочь, но самой Елизавете претила такая судьба. «Давай не будем об этом», — попыталась сменить тему принцесса. «Ну а ты положила на кого-нибудь глаз». Эола довольно забавно нахмурилась от этого вопроса, чем слегка повеселила Лизавету. Может, ее подруга и была стойкой и решительной, когда дело касалось битвы, но стоит начать спрашивать ее о мужчинах, как та тут же теряла всю напускную суровость. «Я ваш телохранитель. Я... я ни на кого не глазею». «Да ты на всех глазеешь. Это другое». Ну давай, рассказывай, кто тебе понравился. Никто, Ваше Высочество. Этикет был последней линией обороны Эолы, она применяла его в их личном общении только тогда, когда ничего больше не оставалось. Да что ты говоришь? Заговорческим тоном уточнила принцесса, готовясь к атаке. Нет, вы не пос. Еще как посмею. Я буду щекотать тебя, пока ты не расколешься. Уха-ха-ха-ха! «Эй, Старцев, нам надо поговорить!» Внезапно окликнул меня Юрий Беспалов. С ним была парочка его подпевал, бросающих на меня крайне нехорошие взгляды, но я чувствовал в них вовсе не злость, а страх. Эта троица была готова запачкать штаны от страха передо мной, хоть и прятали это за напускной крутостью. Ну еще бы, ведь почти половина лицея видела, как я на равных дрался с Эйриком и даже победил. «Ну так говори», – пожал я плечами. «Не здесь», – поморщился он. «Нужно место потише». Похоже, что Беспалов едва ли хотел со мной говорить, но по какой-то причине должен был. «Хорошо, через десять минут в беседках», – лениво ответил я ему. «И потеряй своих прилипал. От них запашок такой стоит, что тошно». «Запашок?» – они переглянулись, не понимая, о чем я говорю. «Двадцатый раз повторять не буду. Через десять минут один. Или я пошел». «Ладно, ладно, хлад». Тут мы расстались, после чего я сказал Тане, чтобы шла на урок изобразительного искусства без меня. Моя девушка, как оказалось, без ума от современного искусства, и современная российская литература – это было лишь верхушкой айсберга». Она слегка расстроилась, но нормально восприняла такое, уже успев понять, что я и искусство существуем где-то в параллельных вселенных. Затем я покинул корпус и прогулочным шагом направился к беседкам. Так называется парковая часть лицея, где были установлены беседки, в которых лицеисты могли на свежем воздухе учиться и отдыхать. Этих беседок было много, но они стояли на приличном расстоянии друг от друга, благо территория позволяла, благодаря чему создавалось впечатление уединенности. Беспалова я нашел довольно быстро. Он в одиночестве сидел на скамье и о чем-то размышлял. Несмотря на то, что он был один, я вначале осмотрелся, вдруг ловушка. Но нет, не похоже, чтобы по кустам кто-то прятался. «Ну, чего тебе надо?» — сходу спросил я, заходя в беседку. «Мой отец хочет тебя видеть». «Что?» — до меня не сразу дошел смысл сказанного. «Мой отец, Павел Беспалов, хочет с тобой встретиться. Сегодня». «Зачем? Ты что, нажаловался своему папочке обо мне?» «Что? Нет, я ни слова ему не сказал о нашем с тобой... <кх> недопонимании». «Хм, ну, если Эфим для тебя недопонимание», — хмыкнул я, «если это не из-за нас, то зачем ему встречаться со мной?» «Да я откуда знаю», — фыркнул парень. «Меня поставили перед фактом. Передать Дмитрию Старцеву, что Павел Беспалов сегодня вечером приглашает его на ужин. Сегодня в десять вечера в царской гостинице Ильинская. Это все». «Точно. И ради этого ты притащил меня сюда». «Мне сказали передать тебе эта тайна, чтобы никто не знал. И я это сделал. Все. А теперь, с твоего позволения, у меня еще дела». От парня повеяло раздражением. Беспалов-младший не стал задерживаться и решительным шагом покинул беседку, направившись прочь из парка, а вот я почесал затылок и плюхнулся на лавку. «Дурно это пахнуло. Дурно». «Зачем Павлу Беспалову встречаться со мной? Уж точно не по старой дружбе. И единственное, что мне приходит на ум, наша с Дашей мать. Он узнал об ее исчезновении и теперь хочет узнать, что известно мне. Возможно, решить вопрос миром. Миром. Нет, мира не будет. И я не смог сдержать хищную усмешку».